Дмитрий Силов Закон столицы. Они вышли из темноты под цвет тусклого уличного фонаря. Три фигуры, на которые взглянешь вечерком на безлюдной улице и сразу понимаешь, попал. Конкретно в лип. По самой индибалуисе. То, что в центре, само собой, был основной. Главный. В плечах пошире, ростом повыше. Кожаная куртка поновее, чем у пристяжи. К нижней губе прилепился окурок клеящей сигареты. В руке нож. Недорогой, китайский, цена которому плевая на любом рынке. Тот, который выбросить не жалко после того, как порезал кого-то или убил, например. Пристяж слева и справа от основного выглядела попроще. Тоже в черных куртках. Так как же иначе при их работе?» «Правда, похоже, из искусственной кожи, на натуральную еще не накопили. Под куртками и толстовки типично бандитский образ, заимствованный из популярных романов про аномальные зоны. У левого в руке велосипедная цепь, у правого — обрезок трубы, которым он для пущего форсу многозначительно похлопывал по левой ладони». Кстати, лиц троицы было не разглядеть под глубокими капюшонами толстовок, надвинутыми по самые брови. Видать, не хотят, чтобы их портреты видел тот, к кому они сейчас в развалочку направлялись. Ну, то есть, чтобы я не видел. Не дойдя до меня метров трех, основной остановился, спрюнул мне под ноги окурок и хрипло поинтересовался. — Сиги, семки есть? — Сбоку от главаря напряженно замерла пристеж. Труба перестала похлопывать по ладони и опустилась вниз. Из этого положения удобно бить железякой в пах, если, конечно, обучен такому удару. Велосипедная цепь принялась раскачиваться туда-сюда. С такой раскачки вполне можно изловчиться и хлестануть по глазам того, кто не знает, что такое загадочные сиги-семки. Я не знал. На чем не сказал? К сожалению, я не понимаю такого рода терминологию, поскольку в приличном обществе она не применяется. Попробуйте более корректно сформулировать вашу мысль и выразить ее выражение в соответствующих теме нашей беседы. В противном случае, думаю, диалога не получится. «Ничего си — Ничего себе! — сказал велосипедист, после чего челюсть его отвисла к низу. — Круто загнал. Многозначительно поджав губы, выдал тот, что с трубой. — Зачет? — Значит, умный, да? — зло хмыкнул из-под капюшона основное чувство, что команда поддержки слегка выбита из колеи моим пассажем, и надо немедленно перехватывать инициативу. Нельзя просто сказать, что пустой, как старый барабан. А если найдем чего? Его присяж, услышав знакомые и понятные речи, вновь вернулось в прежнее состояние равновесия с окружающим миром, И, синхронно подхмыкнув вожаку, принялись обходить меня справа и слева. Если не Сиг, ни семок нету, то мобилу гони. Лохопутала. И бабосы тоже. По-бырому, на. Странный жаргон. Ничего подобного раньше не слышал. Да, похоже, многое изменилось в столице за время моего отсутствия. Впрочем, в спальных районах по ночам кидали всегда. В этом плане все осталось по-старому, разве что форма подачи информации поменялась. До времена моей юности, например, в темных переулках продавали кирпич. И на мой взгляд, выглядело это как-то элегантнее, чем грубые поиски загадочных семок в карманах прохожих. Ты че, оглох, чучело? Глухо поинтересовался тот, что справа. И что, в кожа на пальто вырядился. Ознайкиванно. Мы сами в карманах дойдем, что надо. — Может, обойдетесь? — спокойно поинтересовался я. Троица дружно загоготала. — Ты не укурил, терпила, просмеявшись, сказал тот, что слева. — Лежит надо да я. — Я любил жизнь, очень, поэтому не стал ждать, пока ее начнут отнимать, и начал действовать первым. В таких ситуациях это важно. Тот, кто начинает в драке, тот и выигрывает. Это очень жесткое правило, которое я понял для себя еще в юности, когда мне впервые предложили приобрести кирпич. Я сделал быстрый шаг вправо по диагонали. Одновременно моя ладонь легла на нос и рот вымогателя, не дав ему договорить. Теперь осталось лишь, нажав на ноздри снизу вверх, резко запрокинуть голову левого и не подстраховать его падение затылком в рис на асфальт на тренировке непременно сопроводил выпадающего спаринг партнера свободной рукой на улице это совершенно ни к чему надеюсь что левые отделаются лишь с сотрясением мозга хотя может быть и хуже ну что ж увы я ни разу не пацифист скорее даже совсем наоборот правый услышав глухой удар в затылка товарища от тротуар взмахнул железякой намереваясь ударить меня сверху вниз по голове. В такой ситуации выход один броситься под замах. Дальше возможны варианты. Например, заблокировать бьющую руку, одновременно нанося ладонью резкий удар в подбородах. Далее захват той самой железяки обеими руками, резко скрутка корпусом и дробящее орудие теперь уже в моих руках. Надо же! Даже один конец трубы изолентой обмотан, чтобы удобнее держать было. Неопытные попались грабители. Если, например, заметут ребятишек правоохранительные органы, то труба без изоленты просто труба. А с ней... Именно то самое отмечено в законе дровящее орудие, которое само по себе не срок, но непременно отягчающее обстоятельство. Тем самым отягчающим... Я при обратном повороте корпуса и двинул правому подуха в точку, описанную еще Гомером в его безсмертной одиссее. Ударил относительно слабо, чтобы не убить, ибо при таком раскладе это вполне возможно. Похоже, не убил, хотя тело рухнуло на асфальт, будто я ему в висок из огнестрела выстрелил. Минус два. Раскручивая стандартную работу против трех. Признаться, я опасался, что со мной, улучив момент, бросится вперед и ткнет меня ножом. Даже при минимальном опыте владения, колюча предметами, это вполне реально. Но не бросился, застыл в ступоре от неожиданности на две секунды. А на третью уже было поздно. Два его подельника лежали на асфальте, не подавая признаков жизни. Тут бы, говорю, и солица развернуться на сто восемьдесят и рвануть в темноту от греха подальше. Однако сливаться он не захотел. Чувство собственной важности не позволило. Не привык гроза темных переулков убегать от потенциальных жертв. Тем более, что за пазухой перепрятан аргумент более весомый, чем нож в его руке или железяка в моей. В общем, основной отпрыгнул назад... Судорожно сунул руку за пазуху и выдернул оттуда самый, что ни на есть, настоящий пистолет Макарова. С виду. Там, понятное дело, может и травмат оказаться с наваренной для пущей убедительности бородой. Или даже вообще макет массово-габаритный, просверленный, источенный везде, где нужно и не нужно. Но там, откуда я пришел, принято любой огнестрел считать реальным. И реагировать на него, соответственно... Да ну что, ура, ты допрыгался? — зиднул главарь. — Конец себе на, козлина! Пристрелю сейчас, как енота! Понятное дело, истерика укидал. Хватило бы духу убить, убил бы сразу, хотя это не значит, что не убьет через три секунды. Накрутит себя своим же верещанием, да и нажмет на спусковой крючок. Поэтому я плавным, нерезким движением отбросил трубу в сторону, и показал главарю вырубленной мной банды пустые ладони. — Спокуха, бродяга! — сказал я, делая осторожный шаг вперед. — Берега попутал. Брату на гоп берешь? — Не по понятиям тема, вкуриваешь. Как я понимаю, кидал и усиленно косили подблатных сидельцев, отмотавших серьезные сорока, хотя получилось у них это не очень. Например, человек, побывавший в местах лишения свободы, никогда никого не назовет козлом. Типа зачем бросаться словами, за которые положено отвечать собственной жизнью? Я там был, я знаю. Но, с другой стороны, почему не подыграть тому, кто держит тебя на мужске, закосив под своего? Однако ну, номер не прошел, хотя мой тон и речи слегка смутили, говоря... «Мне твои теме похер!» — выкрикнул он, складывая нож об ногу, после чего засунул его в карман и взялся за пистолет обеими руками. Да, держать оружие его тоже никто не учил. — Поворачивай карманы нах, а то пристрелю. — Так твой друг вроде плач хотел забрать, — сказал я, делая следующий шаг. — Мне твой кислый шмот в рог не уперся, а него только гад вытирать, сказал, словно сплюнул главарь. — Делай, что сказано. — Ладно, — сказал я, делая еще один шаг вперед, — забирай все твое. При этом я действительно сунул руку в карман своего плаща и вытащил оттуда старенький карманный персональный компьютер, с виду похожий на мобильный телефон. — Бери. Взгляд китал и сместился на предполагаемую добычу, после чего лицо его скрилось в презрительной гримасе. — Это что за хрень ты мне втюхиваешь, придурок? Я сказал мобилу «гони», а не это барахло. Когда противник смотрит на то, что у тебя в руке, пытаясь рассмотреть детали, у тебя появляется бонус размером в одну секунду, который я использовал, выпустив из руки КПК. И пока кидала, сопровождал взглядом на ладонник, падающий на асфальт, Я сместился в сторону, одновременно накладывая руки на ствол пистолета и закручивая его по часовой стрелке. При таком движении палец стрелка соскальзывает со спускового крючка, после чего пистолет резко перестает быть другом своего хозяина и становится орудием возмездия в руках того, кто его отнял. Звук падения КПК на асфальт совпал с тупым ударом рукоятью Макарова в лоб незадачливого стрелка. Я особо не церемонился, ударил от души трофейным оружием. Главарь как стоял, так и рухнул, навзничь, дополнительно приложившись затылком об асфальт. Ну что ж, надеюсь, капюшон свягчил удар, и череп кидал, и не треснул, как гнилой арбуз. А даже если и так, плевать. Одной единицы нечисти на свете будет меньше, или тремя. Это если я переборшил и с его дружками тоже. Итак, поле боя осталось за мной, хотя... Как поле боя? Бой — это когда с равными, а это шелупо не уличная. Грязь на теле города, не более. Однако это не помешало мне обыскать бесчувственные тела на предмет трофеев. Если победил, это твое неотъемлемое право. Данную аксиуму... Я вынес зараженных земель, откуда и вернулся сегодня в родной город после долгих лет отсутствия. Где только не носила меня судьба. И в Украине повоевал я в досталь, и в других мирах тоже побывать пришлось. Оказалось, что везде то же самое. Сильный давить слабого, вытрясая из него все маломальски ценное. Что ж, меня хотели ограбить и нарвались на ответку. — Теперь они обессудьте, ребята. Я далеко не благородный дон из красивой книжки. Скорее, совсем наоборот. В карманах пристежи не оказалось ничего интересного, кроме дешевых мобильников. А вот у их главря нашли солидные трофеи. Бумажник из вроде как настоящей бугристой крокодиловой кожи, набитый деньгами. И здоровенный навороченный телефон, которым при определенной старовке вполне можно было бы вырыть окоп в полный профиль. На белыми я пренебрег, а бумажник с лопатообразным гаджетом забрал. Ибо добытое в бою есть законный трофей победителя. Хотя с такими трофеями в цивилизованном городе надо быть осторожнее. Правоохранительные органы могут не понять моральных принципов вояки, вернувшегося из Чернобыльской зоны отчуждения. Именно так, из зоны, с заглавной буквы. В отличие от той, куда попадают юные дрования, мечтающие разбогатеть быстро и сразу, посредством отъема материальных ценностей, убрать их по разуму. Пистолет, отнятый у основного, оказался травматическим. Пацалидный патрон 45 РБР. Кстати, зря некоторые недооценивают это оружие самообороны. Из близкого расстояния пуля из твердой резины довольно глубоко и весьма болезненно входит в мясо. А выстрел в лицо способен нехило сотрясти мозг и разворотить портрет волоскуты. Поэтому, чтобы такая игрушка вновь не попала в плохие руки, я распорядился ею оптимально. Разобрать макар, дело двух секунд. Дотворную раму я, отойдя на обочину, просто поставил на попа и, вбив каблуком в землю, заровнял, словно сигарету каблуком затушил. Все, не найти теперь. Пружина с магазином полетела в кусты, а рамка со стволом в мусорный ящик, стоящий неподалеку. Нормально. С того момента, как основной грохнулся на асфальт, прошло не более минуты. Ну и хватит мне тут торчать просваливать, пока бдительные граждане, ни ко времени подошедшие к окнам, в ночной час не решили, что злобный монстр покалечил три невинных создания, и не позвонили, куда следует. Надо отметить, что оказался я в этом переулке не случайно. Получилось так, что в Москву я прибыл затемно, на попутке, и не решился сразу пойти домой. Да, здесь в столице у меня был дом. Вернее, квартира, оставшаяся мне в наследство от покойного деда Евсея Минаича. Конечно, ключа от нее у меня не сохранилось, Но что стоит вскрыть несложный замок, имея при себе мультитул? Да и если уж совсем не получится, то никто не отменял хороший прямой удар ногой. Или более бесшумный вариант отпирания двери при помощи откованного из артефакта ножа способного вскрывать не только дверные замки, но и границы между мирами. Но перед тем, как идти домой, захотелось мне пройтись, прогуляться по безопасным ночным улочкам Москвы, где не надо оборачиваться на каждый шорох, ожидая выстрела в спину, либо броска мутанта, собравшегося полакомиться твоей плотью. — Я ошибся, мутанты здесь были. И на них я нарвался, угодив засаду, словно новичок, впервые попавший в Чернобыльскую зону отчуждения. Хотя, наверное, все-таки это они на меня нарвались. Ну что ж, тем хуже для них. Если выживут, эта встреча послужит им хорошим жизненным уроком. Мой КПК, упав на асфальт, развалился на три части. Корпус, крышку и батарею. Плюс еще что-то по мелочи из него высыпалось. Удастся ли его починить? Да кто же его знает? Хорошо, что свежий роман успел по электронке редактору отправить перед самым выходом из Чернобыльской зоны, а новый еще и не думал начинать. Тем не менее, на ладонник было жаль. Много мы с ним времени провели вместе. Да и улики оставлять на месте разборки совсем ни к чему. Поэтому, собрав части карманного компьютера, я сунул их в карман и быстрым шагом направился в глубину переулка. Я помнил, этой дорогой нужно пройти мимо трех длинных девятиэтажек, повернуть налево, там еще минут пять пешком. И вот он дом, в который я вернулся из армии, из которого после череды головокружительных приключений ушел служить во французский легион. Помнится, все это я подробно писал в романе «Закон проклятого». А потом была зона, и не одна. Сначала Чернобыльская, Потом Московская, через 200 лет после ядерной войны. В Американской я тоже побывал. И даже в Центральном мире Розы Миров, где атомная катастрофа извинила людей настолько, что они научились силой мысли не только двигать материю, но и трансформировать ее, как им заблагорассудится. И вот я снова в Москве. Еще немного и дома. Ведь у каждого человека должен быть дом, в который он может вернуться после долгих странствий но далеко уйти у меня не получилось. Из-за угла дома мне навстречу шагнула темная фигура. Блин, еще один мастер говстопа. Если так, то он наверняка видел, что я сделал с его товарищами, и церемониться не будет. Поэтому я, недолго думая, выдернул из кармана складной нож с клинком длиной в шесть дюймов, за что ножевики прозвали его «шестеркой». Этот складень мне подарил друг перед тем, как уйти навсегда в край вечной войны. Загробный мир, в который, согласно поверьям жителей кремлевской зоны, попадают погибшие войны. Таким ножом, имеющим тяжелую рукоять соответствующей длины, в сложенном состоянии, можно и как дубинка работать. Хотя, если у этого типа ствол, никакая шестерка не спасет. Даже... Все свои огнестрелы в зоне оставил, когда уходил из нее. Типа от греха подальше, ибо на большой земле человеком моего вида и в моей одежде пропитанной зоной, вполне могли заинтересоваться правоохранительные органы. Да у меня ни паспорта, ни вообще никаких документов нет, только два ножа, шестерка и бритва, висящая на поясе под плащом, подальше от любопытных глаз. Вот и все мое имущество. Ну, еще денег немного. Я в зоне пару артефактов продал, так пока до Москвы добрался, от тех денег остались жалкие гроши. Хотя, конечно, торфей на портмоне, набитые крупными купюрами, существенно меняло ситуацию к лучшему. В общем, выдернул я из кармана складень и рванул той фигуре, намереваясь сдвинуть ей для затравки рукояти шестерки в череп. Если, конечно, успею и этот тип не выстрелит на опережение. Но тут фигура заговорила. «Не бейте, пожалуйста». Блин, я бы это, пожалуйста, как в невидимую стену впечатался. Давненько не слышал я таких слов. Кстати, неплохой психологический трюк — расслабить нападающего такими вежливостями, а потом зарядить с ноги в пах или ножом в печень. Может, это оно и есть?» У правильного сталкера в карманах, помимо пары ножей и мультитула, завсегда фонарик имеется. Вот и у меня он был. Мощный, светодиодный, но в то же время легкий и компактный. Не выпуская ножа из руки, я левой достал тот фонарь и, щелкнув выключателем, направил поток света на лицо говорящего. После чего сразу сунул нож обратно в карман. Передо мной стоял типичный батан, какими их Рисуют на карикатурах, ну, с виду лет двадцать пять, жительненькая бородка, явно отращенная для того, чтобы обладатель худого, осунувшегося лица выглядел более солидно. Одежда под стать, страшненькое и довольно грязное синее пальто, болтающееся на тощих плечах, словно на вешалке. — Не бейте, — повторил батан. Не буду, — сказал я. «И уберите, пожалуйста, свет. Глаза режет». «Может, тебе еще станцевать?» — буркнул я, но фонарь выключил и отправил на место следом за ножом. После чего двинул в обход странного ботана, любящего шастать по ночам в темных переулках. «Хорошо, что я ту гоп уделал, а то бы, думаю, не забрывать этому юноше бледному со взором горящим. Но ушел я недалеко». «Круто вы их избили!» — сказал мне ботан в спину. «Они живы, не знаете?» «Опаньки!» А я еще успел порадоваться, что окна близлежащих домов после нашей разборки остались темными. Никто не проснулся на шум, свет не включил, чтобы найти тапочки, к окну не подошел. Оказалось, увы, один свидетель был. Похожий из-за угла подсматривал за тем, Как я учил хулиганов уму-разуму. Вот ведь не было печали. Пальто-то у меня приметные, кожаные. Да, с капюшоном. Значит, придется от него избавиться, уповая на то, что батан не успел как следует разглядеть мое лицо. А то у нас же как? Кто побил, покоречил? Тот преступник и есть. И никого особо не интересует, за что и почему ты это сделал. Руку, сжимающую нож, сломал. Сдвинутые на бекрень мозги сотряс. Ай-яй-яй-яй! Сто процентов превысил предел необходимой самообороны. Мягше надо было, толерантнее, по-доброму. Ах ты по-доброму не умеешь! Всю жизнь учился ломать ручонки, тянущиеся к твоему горлу. Тогда тебе социально опасному элементу прямой путь в изолятор с навязчивым сервисом и решетками на окнах. Визолетор мне не хотелось. Бывал, не понравилось. Но что тогда со свидетелем делать? Не об асфальт же его головой бить, надеясь, что из нее вылетят ненужные мне сведения. Но пока я, остановившись, подвисал, батан подкинул мне еще информации. — Впрочем, какая разница, что с ними стало, представляете? Они отняли у меня мобильный телефон и бумажник и еще ударили два раза, очень сильно, в грудь и по голове. Я даже упал, пальто вот испачкал. Да уж, сильно ударили. Видать, не знаешь ты, юноша, что такое сильный удар. И не дай зона тебе это узнать, а то ж на месте от такого испытания. Так, значит, и лопатник его». — Ну, ясно, чего ж тут неясного. Я достал из кармана и то, и другое, развернулся на 180 и протянул ботану, взятая с бою тогда настоящий трофей, когда ранее он принадлежал врагу, никому другому. А в данном случае, если я добытое себе заберу, то чем я лучше тех уродов? — Правильно, ничем. — Это что? — Не понял ботан, а может, не разглядел в темноте. Твои вещи, сказал я, забирай, вы вы мне все возвращаете, а я и не смел надеяться. Я поморщился. Отвык я в зоне от этих выканий, вроде как другого человека, во множественном числе, называешь В этом плане у америкосов проще. Вместо нашего типа свойского ты и типа вежливого вы, да еще из большие буквы, сказал Ю, и все понятно. Без повода для интеллигентных обид, типа «А вы мне не тыкайте!» И бедляцких отвечать ты мне выкашта". Но ментальность ничего не попишешь. И если уж вылез из-за кордона, изволь привыкать обратно к вежливому обращению». «Теперь смейте», — сказал я и поморщился снова. В вежливой форме хрень какая-то получилась. В общем, дару нафиг. Начал Батара на «ты» называть, так пусть и будет, хотя какая разница. Сейчас заберет он свое барахло, и на этом наше знакомство закончится Да мне вообще домой давно пора. Батан же на мобилу внимания особого не обратил. Схватил свой бумажник и умоляющим голосом попросил, «А вы фонариком не посветите? Пожалуйста, очень нужно». Я вздохнул, полез в карман, связался, блин, на свою голову. Да — Ладно, хрен с ним, уж больно жалостливо просит. Посветил. Ботан, щурясь от яркого луча, полез вовсе не деньги считать. Трясущимися длинными пальцами открыл маленькое отделение для мелочи внутри крокодилового лопатника и, достав оттуда крохотную флешку, облегченно вздохнул. — Представляете, здесь целый год моей работы. Как назло, жесткий диск рабочего компьютера сегодня сгорел, а это единственный бэкап. Чего? Резервная копия. Она сотни таких бумажников стоит, вместе с содержимым. Я тех хулиганов просил вернуть, только эту флешку, остальное забрать, они только посмеялись и ударили. Ну, вы знаете. Трогательная история, кивнул я, и не сдержал любопытства. А что ж ты посреди ночи? По улицам шастаешь, вместо того, чтобы спать, как все порядочные люди. Батан потупил взгляд, и, как мне показалось, в неверном свете луны даже немного покраснел. — Я порков ловил, — сказал он, запнувшись. — Ночью они лучше всего ловятся. Все люди спят, никто самых жирных не перехватит. Только ходи да собирай. — Хм... Похоже, уличные говстопщики все-таки сильно ударили ботана по голове. Но я уточнил на всякий случай. — Чего ты ловил? Батан внимательно так посмотрел на меня с сочувствием во взгляде, словно это не он с ума сошел, а я. — Вы что, не ловите? Хотя да, с таким барахлом, что у вас было. Ой, извините, я просто разглядел тот гаджет, что вы уронили. В общем, смотрите. Он включил свой мобильник, потыкал пальцами в экран, после чего развернул его ко мне. Вот, ничего сложного. В эту игру сейчас рубятся даже школьники младших классов. На экране был тот же переулок, где мы стояли, только слегка подсвеченный. Будто не телефон в руке батан держал, а видеокамеру. Слышал я в зоне о таких телефонах, но к нам их барыги не завозили. Ну зачем? Все равно на зараженных землях только вот такие, как у меня. Кондовые КПК работали. А навороченные аппараты тупо дохли от радиации сразу, как только их проносили через кордон. В общем, телефон Ботана снимал очень четко. Я видел, что помимо стен, домов, асфальта и череды туслых фонарей, в переулке есть еще что-то, отдаленно напоминающее мутантов зоны. Их было две штуки. Один напоминал слабо фосфоресцирующую медузу, прилепившуюся к стене дома, а второй — мохнатого, восьмилапого спира, эдакую помесь лемура и макаки, прыгающую по фонарям, словно по ветвям деревьев. «Видите — Видите? — торжествующе проговорил ботан. — Это и есть порки. Игра такая, наложенная на существующую реальность. Человек выходит на улицу, словно на охоту, только вместо дичи компьютерные твари. Их можно убить, выстрелив из виртуального ружья. Вот оно, внизу экрана. Видите, я нажимаю на него, и порк падает. Но все же лучше его поймать, откормить, поместить в свой личный зверинец, а потом их можно... Все, я понял, перебил я ботана. Никогда не понимал этого увлечения компьютерными играми. Вместо того, чтобы ярко проживать свою жизнь, народ уходит в виртуальную и живет там. Да только живет ли? Впрочем, каждый выбирает то, что ему нравится. Мне же однозначно домой пора. А я тут стою и какой-то бред слушаю. — Пойду я, пожалуй, — сказал я. — Доброй охоты. — Подождите. — Да что еще? Уже с долей раздражения бросил я. Ботан начал надоедать своей навязчивостью. Я, конечно, бить его не буду, но если не успокоиться, могу послать. Очень даже грубо и совершенно не цивилизованно. Возьмите. Ботан протянул мне мобилу и свой бумажник, из которого он не достал ничего, кроме флешки. «Берите, берите», — повторил он. «Я хорошо зарабатываю и могу себе позволить отблагодарить человека, который вернул мне год жизни. Мой гаджет, всяко лучше вашего КПК, который, по-моему, приказал долго жить. Это противоударная модель с кучей возможностей, которую я вдобавок полностью переделал под себя. Но вам нужнее. В современном мире без качественного гаджета никуда. Да и я вижу, что вы долго не были в Москве и отвыкли от всего. Ничего страшного, с мобильником вы разберетесь». Там интуитивно понятное меню. К тому же очень скоро такие телефоны уйдут в прошлое. Грядет новая эра технологий будущего. Все равно это слишком дорогой подарок, попытался одряхаться я. Не привык, чтобы мне кто-то что-то дарил. А все непривычно у человека моей профессии вызывает опасения на интуитивном уровне. Но ботан не отставал. Я все данные с этого мобильника уже перенес на новый гаджет, так что он был мне нужен только для охоты. Но после сегодняшнего, думаю, с ночными походами я завязал. А днем работа, так что не стесняйтесь. — Ладно, — уговорил, — кивнул я, забирая предложенное. — Благодарю. — Это вам спасибо, — отозвался батан. Ладно, пойду я. Спокойной ночи. И ушел. — Да уж. «Интересные дела в столице творятся. Не успел приехать, как чуть не покалечили, после чего мою добычу мне же и подарили. Впрочем, моя прошлая биография приучила меня ничему не удивляться, так что я, отбросив лишние мысли, сунул подарки в карман и направился домой, благо идти было недалеко. Подъезд за время моего отсутствия слегка подновили, подкрасили, но в целом ничего не поменялось». Лампочка над лифтом как была тусклой и засиженной мухами, так и осталась. Сам лифт все так же громыхал при подъеме, задевая кабиной междуэтажное перекрытие. И если раньше, помнится, этот грохот раздражал, то сейчас я даже несколько умилился воспоминаниям, пронесенным через годы и вот сейчас получившим свое подтверждение в настоящем. «Домой я вернулся, домой!» Да реально, как самый обычный человек, у которого есть на этой планете свой и не только свой угол. Даже у мыши имеется личная нора, даже у дворовой псины конура, насквозь пропавшая ее шерстью, и потому родная, своя. Лифт дернулся, двери открылись. Я вышел и остановился перед дверью, все так же обитую дешевым дерматином. Постоял немного. Рукой дотронулся, словно опасаясь, не морок ли это, не наваждение ли. Потом тряхнул головой и достал из ножен бритву. Нож, откованный из артефакта, слабо светился в полумраке лестничной клетки. Можно было, конечно, ту дверь и ногой выбить, но не хотелось грохать на весь подъезд. А с мультитулом терпения уже не было, уж больно хотелось побыстрее домой попасть. В общем, я все сделал аккуратно. Вел клинок между дверью и косяком и слегка надавил к низу. Резвие, способное рассекать границы между мирами, легко перерезало ригель несложного замка. Дверь слегка скрипнула петлями. Открыто. Я вздохнул, спрятал бритву обратно в ножны, распахнул дверь и забер. В квартире присутствовал запах жилья, не запустение, как я ожидал. Немноголетний пыли и затхлости, а совсем наоборот. Пахло картошкой, жареной на сале, перегаром, старыми носками, дешевыми женскими духами. Все эти оттенки мой нос, привычный различать запахи зоны, моментально вычленил из общего душного запаха жилого помещения, пропитавшего обои, потолок, пол. Чужого запаха, которого здесь не должно было быть. Я перешагнул порог. Рука сама привычно нащупала выключатель, щелчок, и свет залил знакомый тесный коридор, заставленный, завешанный, захламленный чужим бархлом. На редкость безвкусная картина на стене, велосипед возле старой вешалки, оставшийся мне в наследство от деда Евсея, чьи-то шмотки, на той вешалке, поверх которой зацепилась за самый край крючка дурацкая ковбойская шляпа. Интересно, кто же это так вольготно обосновался в моей квартире? Ответ не заставил себя долго ждать. Послышал дробь босых ног, выбиваемая по полу, и из комнаты выскочил мужик в майке и семейных трусах. Плотный такой дядя, крупный, хотя и с пивным животом. В руке большой кухонный нож, длиной сантиметров тридцать которым, ну, совершенно невозможно убить, порезать человека, и который поэтому ни разу не холодное оружие, в отличие от холодного, которым, стало быть, можно. Кто это, интересно, придумал такую ересь, мол, вот тот нож, он, да, холодный и опасный, а вот это, пырялово в руке плотного дяди, который, если всадить в брюхо, то на дециметры из спины выйдет, вполне себе легальный и неопасный кухонный предмет хозяйственно-бытового назначения. Да, у меня всегда так как кто-то собирается меня замочить, так сразу ко мне в голову приходят философские мысли о несовершенстве мира и бренности бытия. При этом они совершенно не мешают моему организму адекватно реагировать на опасность. Я мысли думаю, организм реагирует на рефлексах. Ему мои мысли не нужны, он сам знает, что нужно делать с дядями, собирающимися меня зарезать. Правда, мужик жевать незваного гостя не торопился. Проморгался со сна, сфокусировал взгляд и зарал. — Чего, блин, за нах? Ты кто такой, мать твою? Я молчал. Интересно мне было, что мой организм сделает с дядей, когда тот на меня все-таки кинется. По этому поводу я даже размышлять перестал о неуловимой и явно отнефиг делать придуманной грани, отделяющей холодняк от хозбыта. Или, может, не ждать, а просто отобрать у дяди колюще-режущий предмет, воткнуть ему, скажем, в левую ягодицу и вернуть вопрос, который этот носитель трусов и живота поверх них задал мне, но только в более культурной форме. До такого быдла вежливость лучше доходит, особенно если при этом клинок в мягком месте разок-другой провернуть. Но тут случилось неожиданное. Для меня. То есть настроился я, значит, отбирать у него наводя дяди ножик, после чего начать задавать ему вопросы на тему, какого, собственно, хрена он в моей квартире делает, но не успел. Из комнаты выглянула женщина. Полное, заспанное, в застиранном халате, лицо, побелевшее от волнения, и глаза, что чайные блюдца, большие и круглые от ужаса. Однако дело было не в ней. Нормальные мужики в подобных ситуациях слабый пол просто отодвигает в сторону и продолжает дальше разбираться. Но из-за спины женщины высунулась мордашка, еще более белая от страха, чем мамкина, Хотя, казалось бы, белее уже и некуда. Девочка лет восьми смотрит на меня, не мигая, и не плачет. Шок. Понятное дело, в среди ночи дверь ее, теперь уже ее, дома вскрывает какой-то бомж. Рожа злая, небритая, руки в кулаки сжаты. По-любому, понятно, даже мальцу папку бить собрался, а может даже убивать, а потом за них с мамкой примется». Короче, эта детская мордашка решила все. — Извиняюсь, — сказал я, — квартира ошибся. И вышел, думая только о том, чтобы мужик с ножом не решил, что я его испугался и на лестничную клетку не выскочил. Тогда придется его сильно огорчить. И ребенка, который, увидев кровь на разбитой папашиной морде, наверняка психологическую травму получит. Но дядя оказался сообразительным. Пока я ждал лифт, из-за двери лишь вопли неслись. «Кто это? Почему ты его не зарезал?» Дама в халате, похоже, резко отошла от шока, и освободившийся поток эмоций вылила на супруга. «Да я почем знаю, кто!» — безголевым бабьим голосом зарал супруг. «Тоже, видать, напряжение решил снять популярным бытовым упражнением, называемым «скандал». «Да если не знаешь, звони в полицию, пусть они узнают». — Он, небось, еще недалеко ушел? — Да нахрен он мне уперся! Да мне вообще через четыре часа на работу вставать! Закрой дверь на щеколду да и спи, дурища! Только и знаешь, что орать! — Это я, дурища? Ах ты! Я шагнул в наконец-то приехавший лифт, нажал кнопку. Двери захлопнулись, кабина поехала вниз, оставив там наверху чужой ночной скандал. И мой дом который больше не был моим. Если бы не ребенок, я бы нашел способ разобраться, кто и по какому праву вселился в мою квартиру. Но это маленькое «если бы» было слишком существенным для меня. Я словно себя глазами той девочки увидел и понял, что не хочу быть для незнакомого мне ребенка злым и страшным существом, вылезшим из-за кордона и отнявшим его привычную вселенную. Тот, у кого ее отнимали не раз, не понаслышке знает, что это такое».